Глава 6. Поместье господина Фуке. В то время, как Дортальян, оглушённый всем, что произошло с ним, возвращался к планше в загородном доме сюперинтенданта Фуке в деревне Сен-Манде, происходила сцена, имевшая отношение к только что описанному разговору, хотя и носившая совсем иной характер. Министр только что вернулся к себе домой в сопровождении главного секретаря, нёсшего за ним огромный портфель, набитый бумагами для просмотра и подписи. Было около 5 часов вечера. Обед уже закончился. В доме шли приготовления к ужину на 20 человек гостей. Выйдя из экипажа, министр быстро вошёл в дом. Не останавливаясь, прошёл ряд комнат и уединился в своём кабинете, сказав, что будет работать. Он приказал не беспокоить его ни по какому поводу, кроме королевского вызова. Тут же перед дверями кабинета встали на часах два лакея. Фукем, нажав особый запор, выдвинул расписное панно, которое закрыв дверь, не позволяло ни видеть, ни слышать того, что происходит в кабинете. Затем Он направился прямо к столу, раскрыл портфель и принялся разбирать множество находившихся в нём бумаг. Не прошло и 10 минут, как внимание министра было привлечено отрывистым стуком, повторившимся несколько раз. Фуке поднял голову и стал прислушиваться. Стук продолжался. Фуке поднялся с жестом нетерпения и направился к зеркалу, из-за которого доносился стук. оно было вделано в стену. Три других совершенно таких же зеркала были размещены симметрично. Что от момент, когда Фуке, прислушиваясь, подошёл к зеркалу, стук возобновился, несомненно, это было условным сигналом. Хм, пробормотал он с удивлением, кто бы это мог быть? Я никого не ожидаю сегодня. И несомненно, чтобы ответить на поданный сигнал, министр повернул три раза золочёный шрифт в раме Затем он вернулся на место со словами: "Ничего, пусть подождут". Погрузившись вновь в море бумаг, Фуке казалось, не думал ни о чём другом, кроме своей работы. И в самом деле, с невероятной быстротой и поразительной проницательностью разбирал он самые пространные бумаги, самые запутанные документы, делая в них поправки и пометки. Работа кипела у него в руках, словно трудилось 10 чиновников, а не один человек. Однако время от времени Фуке поглядывал на стоявшие перед ним часы. Когда Фуке отдавался работе, он мог сделать за час столько, сколько другой не успел бы за день. Обладая неистощимой энергией, он всегда был уверен, что если никто не будет ему мешать, он добьётся поставленной цели в назначенный срок. В самый разгар его работы стук за зеркалом раздался вновь, но теперь он был гораздо торопливее и настойчивее. "Очевидно, дама начинает терять терпение", сказал Фуке. Это, наверное, графиня. Впрочем, она ведь уехала на 3 дня в Рамбулье. Может быть, президентша? О, нет, президентша не ведёт себя так решительно. Смиренно позвонив, она терпеливо ждёт, пока заблаговсуддят откликнуться. Ясно, что мне не угадать, кто это, хоть я и знаю, кого не может быть. А так как это не маркиза, то провалились все остальные. Оке продолжал трудиться, не обращая внимания на повторявшиеся удары. Но минут через 15 он в свою очередь начал терять терпение, и стремительно закончив работу, сунул ахапку бумаг в портфель и быстро взглянул в зеркало. Стук тем временем продолжался без перерыва. Ого, сказал он, какая пылкость. Что там случилось? Посмотрим, что за фея ждёт меня с таким нетерпением. Он нажал пальцем кнопку, находившуюся рядом с штифтом. Зеркало тотчас повернулось на шарнирах, открыв в стеной обшивки довольно глубокую нишу, в которой министр скрылся. Там он опять нажал пружину, и вышел в отворившуюся в стене дверь, которая сама захлопнулась за ним. Затем он спустился по винтовой лестнице, имевшей десятка-два ступеней, и очутился в обширном подземелье, выложенном плитами. Свет проникал туда через узкие окна, пол был услан ковром. Это подземелье тянулось под улицей, отделявшей дом Фуке от Венсенского парка. В конце подземелья находилась вторая лестница. Поднявшись по ней, Фуке нажал пружину и очутился в такой же нише, какая была у него в кабинете. Из нее он вошел в красиво обставленную комнату, где не было ни души. Убедившись, что зеркало, служившее тайной дверью, закрылось плотно, он отпер дверь напротив двери. Тройным поворотом золочёного ключика и вошёл в комнату, отделанную с небыкновенной роскошью. На диване сидела женщина поразительной красоты. Она бросилась навстречу Фуке. Ах, боже мой, воскликнул Фуке, отступая на шаг от изумления. Маркиза де Белььер, вы вы здесь? Да, я, прошептала маркиза. Маркиза, дорогая маркиза, повторил Фуке, готовый упасть к её ногам. О, Боже! Но как вы попали сюда? А я-то заставил вас так долго ждать. Долго. Очень долго. Я счастлив, что ожидание показалось вам долгим. О, оно показалось мне вечностью. Я звонила больше двадцати раз. Разве вы не слыхали? Нет, я слышал, но не мог прийти. Как смел я предположить, что это вы, после вашей суровости, после вашего отказа, если бы я догадывался о счастье, которое меня ожидает, поверьте, маркиза, я оставил бы всё. Маркиза отвела лукавым взглядом. Мы здесь одни? спросила она. О да, отвечаю вам за это. В самом деле, грустно сказала маркиза. Вы вздохнули, маркиза. «Сколько тайн, сколько предосторожностей!» — с легкой горечью сказала маркиза. «Как вы боитесь, чтобы никто не узнал о вашей любви?» «Неужели следует выставлять любовь на показ?» — возразил Фуке. «О нет, вы слишком деликатны для этого», — сказала маркиза с усмешкой. «Не нужно упреков, маркиза, умоляю вас. Имею ли я право вас упрекать?» к ней счастья нет. Но скажите мне, вы, которую я люблю уже целый год без надежды и без взаимности, вы ошибаетесь, перебила маркиза. Без надежды это правда, но не без взаимности. О, для меня любовь имеет только одно доказательство, и я всё ещё жду его. Я принесла его вам. Фуке хотел её обнять, но она уклонилась. Вы заблуждаетесь, сударь. Не требуйте от меня ничего, кроме преданности, которую я только и могу подарить вам. А значит, вы не любите меня. Преданность это всего лишь добродетель, а любовь это страсть. Выслушайте меня, сударь, умоляю вас. Вы должны понять, что лишь особая важная причина могла привести меня сюда. Что мне до причины, если вы здесь, если я могу говорить с вами, видеть вас. Да, вы правы, всего важнее, что я здесь, что никто не видел меня, и я могу сказать вам. Фуке опустился на колени. Говорите, маркиза, сказал он. Говорите, я вас слушаю. Маркиза посмотрела на Фуке, стоявшего перед ней на коленях с странным взглядом. полной нежности и грусти. "Ох", прошептала она наконец. Как бы я хотела быть той, которая вправе видеть вас каждую минуту, говорить с вами каждое мгновение. Как бы я хотела быть той, которая заботится о вас, которой не приходится пользоваться разными секретными приспособлениями, чтобы вызвать словно призрак любимого человека, видеться с ним какой-нибудь час, а потом смотреть, как он исчезает в мраке тайны. которая кажется ещё более загадочной тогда, когда он уходит, чем казалась при его появлении. О, какая это счастливая женщина! Неужели маркиза вы имеете в виду мою жену, с улыбкой спросил Фуке. Разумеется, я говорю о ней. Не завидуйте её учести маркиза из всех женщин, с которыми я поддерживаю отношения, госпожа Фуке. Меньше всех видит меня, меньше всех говорит со мной и пользуется моим наименьшим доверием. По крайней мере, сударь, я не приходится нажимать рукой раму зеркала, чтобы вызвать вас, как пришлось сделать мне. По крайней мере, вы не отвечаете ей таинственным пугающим звуком колокольчика, пружина которого висит где-то в неведомом месте. По крайней мере, вы никогда не запрещали ей проникнуть в тайну этих встреч под страхом того, что ваша жизнь с ней навсегда прекратится. Как вы поступаете с теми женщинами, которые приходили сюда до меня и будут приходить после? Ах, дорогая маркиза, как вы несправедливы! И как вы не ведаете того, что творите, восставая против таинственности. Только храня тайну можно любить безмятежно, только безмятежная любовь может дать счастье. Но вернёмся к прежнему разговору о вашей преданности, в которой вы меня уверяли, или скорее обманывали меня, маркиза, позволяя думать, что эта преданность есть любовь. Только что произнесла маркиза, проводя по глазам своей прекрасной рукой: "Только что мои мысли были ясны и смелы, а теперь они спутались. Меня охватил страх перед необходимостью сообщить вам дурную весть. Если эта дурная весть привела вас сюда, я рад ей. Впрочем, раз вы здесь и признаёте, что не совсем равнодушны ко мне, Не лучше ли отложить вашу весть и говорить только о вас? Нет, нет, напротив. Вам надо узнать её, во чтобы это ни стало. Вы должны потребовать, чтобы я вам сказала всё точь-в-точь, а не дала отвлечь в себя чувству. Фух, друг мой, эта новость огромной важности. Вы удивляете меня, маркиза. Я готов сказать, пугаете. Вы так рассудительны, так выдержанны, Так хорошо знаете цвет, в котором мы живём. Значит, это что-нибудь важное. Криденциально важное, слушайте. Скажите сначала, как вы сюда попали? Сейчас узнаете. Сначала более спешное дело. Говорите же, маркиз, я прошу вас. Подпидите моё терпение. Знаете ли вы, что Кольбер назначен интендантом финансов? Что Кольбер Маленький Колбер, правая рука кардинала. Именно. Что же в этом ужасного, дорогая маркиза? Маленький Колбер назначен интендантом финансов. Это странно, я согласен, но вовсе не страшно. Неужели вы думаете, что король без всяких причин назначил на такую должность того, кого вы прозвали мелочным педантом? «Прежде всего, верно ли еще, что король назначил его?» «Так говорят». «Кто?» «Все». «Все — это значит никто. Назовите мне кого-нибудь, кто знает из верного источника». «Госпожа Ваннель». «Ах, вы и в самом деле начинаете меня пугать!» — со смехом вскричал Фуке. «Она-то уж, конечно, знает из верного источника». И говорится дурно о бедной Маргарите, господин Фуке. Она всё ещё любит вас. На самом деле, не верится. А я думал, что маленький Колбер уже успел за пятнадцать эту любовь в чернильный клякс или комком грязи. Фуке, фуке. Вот как вы относитесь к женщинам, которых бросили. Марки, за неё уже ли вы берётесь под свою защиту, госпожу Ванэль? Да, беру. Потому что повторяю, она всё ещё любит вас. И вот доказательство. Она хочет вас спасти. Три вашей помощью маркиза. Это ловкий ход с её стороны. Никакой ангел не может быть мне более приятен и вернее, ведь все меня к спасению. Но скажите, разве вы знаете Маргариту? Она моя монастырская подруга. И вы говорите, что это она сообщила вам о назначении Кольбера на должность интенданта? Да. Хорошо, пусть он будет интендантом, но объясните мне одно, Маркиза, каким образом Кольбер в качестве моего подчиненного может вредить или мешать мне? Вы упускаете из виду одно важное обстоятельство. Какое? Какое? «То, что Кольбер вас ненавидит!» «Меня?» — воскликнул Фуке. «О, Боже! Разве вы не знаете, что меня ненавидят все Кольбер так же, как другие?» «Кольбер больше, чем другие. Больше согласен. Он очень чистолюбив. Кто же не чистолюбив, Маркиза?» «Да, но его чистолюбие не имеет границ. Я знаю это.» Он пожелал сделаться моим преемником у госпожи Ванель. И достиг этого. Берегитесь, чтобы он не добился своего и в другом. Вы хотите сказать, что он рассчитывает перебраться с места моего помощника на мое собственное? А разве у вас не возникло такое опасение? О, нет! Заменить меня под для госпожи Ванель — это еще возможно, но под для короля... Это дело совсем другое. Франция покупается не так легко, как жена какого-то чиновника. Всё покупается. Если не на золото, то по тёмный интриг. Вы хорошо знаете, что это не так маркизавы, которой я предлагал миллионы. Надо было Фуке вместо миллионов предложить мне истинную безграничную любовь. Я бы согласилась. Как видите, так ли иначе всё покупается. Значит, по-вашему, и Кольбер сыграется купить мою должность. Успокойтесь, маркиза, пока ещё он недостаточно богат для этого. А если он её у вас украдёт? А, это дело другое. Но к счастью для него, чтобы добраться до меня, он должен разрушить и снести мои передовые укрепления, а они у меня отличные, маркиза. своими передовыми укреплениями, вы, вероятно, называете ваших приверженцев и друзей. Конечно, к числу ваших приверженцев принадлежит и d'Amery, и da, а леодо к числу друзей, разумеется. А dvanem, ну, с ним могут делать что угодно, а тех двоих я не советовал бы трогать. Но если вы хотите, чтобы не трогали Д'Эмери и Льодо, то должны принять меры. Что же грозит им? Теперь вы согласны выслушать меня, как всегда, маркиза? И не будете меня прерывать? Говорите. Слушайте, сегодня утром Маргарита прислала за мной. Чего же она от вас хотела? Я не могу повидаться лично с господином Фуке, сказала она мне. Ба, почему? Неужели она думает, что я стал бы её упрекать, бедная женщина, как она ошибается? Повидайтесь с ним и скажите, чтобы он остерегался Кулбера. Как? Она предостерегает меня против своего собственного любовника? Я же сказала вам, что она ещё любит вас. «Дальше, Маркиза?» «Дальше Маргарита сказала, два часа тому назад Кольбер пришел сообщить мне, что он назначен интендантом». «Я уже сказала вам, Маркиза, что Кольбер будет тем более в моих руках». «Да, но это еще не все. Маргарита, как вы знаете, дружит с госпожой Де Мери и госпожой Ледо». «Да, так вот». Кольбер расспрашивал её об их состоянии и о том, насколько они вам преданы. О, за них я ручаюсь, чтобы лишить меня их преданности, их надо убить. Слушайте дальше. В то время, когда у госпожи Ваннелл был Кольдер, к ней кто-то пришёл, и она вышла на несколько минут из комнаты. Оставшись один, Кольбер, который не любит сидеть без дела, тотчас принялся набрасывать карандашом Заметки на листках бумаги, лежавших на столе. Они катались д'Эмери и льодо. Именно. Интересно было бы узнать, что в них заключалось. Я принесла их вам. Неужели госпожа Ванэль взяла их у Кольбер, чтобы передать мне? Нет, но случайно, просто чудом в её руках очутилась копия с этих заметок. Так, так. А вот послушайте. Я уже сказала вам, что Кольбер нашёл бумагу на столе. Да. Карандаш, которым он писал, оказался очень твёрдым, так что всё отпечаталось на следующем листе. Далее Кольбер, взяв первый лист, не обратил внимания на второй, а между тем на нём можно было прочесть всё, что было написано на первом. Госпожа Ванэль прошла и послала за мной. Убедившись, что я ваш преданный друг, она отдала мне этот листок и открыла тайну вашего дома. «Где же этот лист?» спросил Фуке, несколько встревоженный. «Вот он, читайте», сказала маркиза. Фуке прочел имена от купщиков, которых должна приговорить судебная палата Д'Эмери, Друг Ф, Леодо, «Друг Ф. Деванен. Безразл. Демири ле до!» — вскрикнул Фуке, перечитывая еще раз записку. «Друзья Ф.» — указала пальцем маркиза. «Но что значат слова, которых должна приговорить судебная палата?» «Кажется, это вполне ясно. Впрочем, вы еще не кончили. Читайте дальше». Фуке продолжал... Двух первых присудить к смертной казни, третьего уволить вместе с Д'Отмоном и с Д'Элла Валетом, конфисковав их имущество. «Великий Боже! — воскликнул Фуке. — Казнить Леодо и Д'Эмери? Но если даже судебная палата приговорит их к смерти, то король не утвердит приговора, а без его утверждения их не могут казнить. Но король... сделал Колбера интендантом. Ах, воскликнул Фуке, словно увидев бездну, разверзшуюся у его ног. Нет, это невозможно, невозможно. А кто это навёл карандашом по следам оставленным Колбером? Это сделал я, боясь, что следы сгладятся. О, я узнаю всё. Вы ничего не узнаете. Для этого вы слишком презираете своего врага. Простите меня, дорогая маркиза. Да, Колбермо и враг согласен. Да, Колбер опасный человек, признаюсь. Но у меня впереди ещё много времени, а теперь вы здесь. Вы доказали мне свою преданность, может быть, даже любовь. Мы наконец одни. Я пришла сюда, чтобы спасти вас, а не для того, чтобы погубить себя. Господин Фуке, сказала маркиза, вставая. И так остерегайтесь. Право, маркиза, вы напрасно тревожитесь, и если ваш обычай не предлог, Колдер, человек с сильной воли, остерегайтесь его. А я, спросил Фуке в свою очередь, поднимаясь с места. Вы? Вы только благородный человек, повторяю, остерегайтесь Колдера. И это всё? Я сделала все, что могла, рискуя погубить свою репутацию. Прощайте. Не прощайте, а до свидания. Быть может, — произнесла маркиза. Протянув Фуке руку для поцелуя, она так решительно направилась к двери, что Фуке не посмел преградить ей дорогу. С поникшей головой, с омраченным лицом отправился он в обратный путь по подземному ходу, соединявшему два дома.